Двинулись в сторону золотых огней. «Главное дело — разговоров лишних не заводи», — наставлял жихарь по дороге. Лес внезапно кончился, и странники оказались перед высокой крепостной стеной из желтого кирпича. Строений такой высоты видеть им не доводилось. Только странной казалась крепость. В ней было полно окошек, чуть ли не до земли, И во многих окошках горел яркий свет, а из некоторых слышалась даже удивительная музыка. Гулко и часто бил барабан. «Гуляют люди, вздохнул Жихр. «Свечи, видно здесь очень дешевые. Никакие свечи не в состоянии. Яртур стучал зубами, только вряд ли от холода. Вон напились! Послышался откуда-то сверху старушечий голос. «Молчи, ведьма!» — вскричал Жихарь, но тут же поправился. «А скажи-ка, бабушка, нет ли поблизости лавки?» «Чего вы шляетесь в ночь-полночь?» — не унималась наверху невидимая старуха. «Я вот сейчас позвоню, куда следует!» «Бой тихонько, бабушка!» — испугался Жихарь. «А то ведь сдуру начнет бить в колокол и всех сплошит!» «Мать на трех работах пластается, а они с дружком голые бегают. Доброк с девкой! Последние штаны рады пропить. Хоть бы вас скорее в армию забрали. Может, убьют там и правильно сделают. Чего над петухом вытворяешь, Изберг? «Он мне жизнь спас!» — возмутился Жихарь. «Вот и зря, что спас! Идите, спите, срамцы, пока за вами не приехали!» «Встарая леди нас с кем-то путает», — сказал принц. «Э, толковать с ней!» — махнул головой жихарь. Сейчас найдем настоящего человека и спросим». Только спросить было не у кого. Возле дома не водилось ни души. Должно быть по случаю позднего времени. Они зашли за угол крепости. Земля здесь была плотно убита и напоминала серый шершавый камень. Дорога пошла вниз, мимо больших железных, судя по стуку, ящиков Запах от ящиков шел худой Да там и был всякий пестрый мусор По пути попалось еще несколько крепостей, только поменьше Не девять рядов окон, а только пять Навстречу кто-то шел, но, увидев побратимов, шарахнулся в сторону и пропал в темноте «Не бойся, добрый человек!» — взывал жихарь Но добрый человек все равно боялся За строениями тоже была дорога ровная и гладкая И по этой дороге, сверкая глазищами, промчалось нечто большое и страшное Так что они еле успели укрыться в тень «Без копья такого не одолеть!» — загрустил принц «Будет, будет тебе копье!» — сказал жихрь «Тут людей живет полно, невозможно без лавки» «Да вот, не она ли!» В небольшом домике без окон и с железной дверью Тихо и низко гудело Жихрь постучался в дверь Ответа не было Это не лавка, сэр брат, простонал я Артур Здесь обитает сама смерть, вот ее знак Жихрь поднял голову Голые-то обычно глаза в землю прячут Рядом с дверью на стене прибили тонкую белую дощечку а на дощечке красовался черный череп, пересеченный красной молнией и какие-то буквы. На лавку не похоже, согласился богатырь. Пойдем дальше. Вон, как они тут устроились, ты гляди-ка. Посадили курносую под замок и живут в сласть». Восхваляя отвагу и сметку здешних людей И ругательски их же ругая за разбросанные всюду осколки Жихарь уверенно двигался вперед Словно бегал в эту самую лавку с детства И Артур то и дело оглядывался на тюрьму смерти Руки его были заняты золотыми монетами Так что в случае нападения мог бы и оплошать Но нападение не произошло, а лавка нашлась Это было невысокое сооружение, обитое голубой жестью Большие окна закрывались железными жеставнями, открывалось лишь малое оконце, голове пролезть. Дверь закрывалась на задвижку, но эта мелочь не остановила жихаря. Задвижка внутри жалко крякнула и отлетела. Сидевший за прилавком торговец в испуге вскочил, нагнулся и направил на неожиданных гостей какой-то причудливый самострел. Стрелы в нем не было, только две короткие трубки, соединенные вместе, глядели на витязей. Торговец двигался на редкость неуклюже и медленно, и жихарь, отбросив петуха с ложкой, метнулся к нему и отобрал чудной самострел. Торговец по виду был ровесником пришельцев, с такой же беспорядочной бородкой и в ярком, словно бы надутом изнутри, коротком кафтанчике. «Вы на той неделе наезжали!» – возмущался торговец – Будимир уже по-хозяйски расхаживал по углам, приценивался. «Не тревожьтесь, добрый сэр лавочник, мы заплатим», — сказал принц и показал полные пригошни золота. «Фуриный!» — обрадовался торговец. «Золотишко хорошо, а зелень лучшая. Бакс есть!» Потом попробовал монетку на зуб и остался доволен, сделался вежлив, хотя и поминал матушку через слово. «Начался торг!» Почему-то всякий товар в лавке оказался ценою ровно в одну монету. Но хорошо и то, что одежда нашлась всех цветов и размеров. Предложенные торговцам штаны, Жихарь с негодованием отверг. «Ты их что, в трех щелоках варил?» «Варенка в натуре», — отвечал торговец. Жихер все-таки примерил и нашел, что слишком тесные, а мотня маленькая, в походе тяжело. Свой выбор он остановил на просторных расписанных портах чуть ниже колена. Потом приглядел тонкую черную рубаху в обтяжку без ворота и с короткими рукавами. На рубахе нарисованы страшные мертвецы и другие мерзости. После богатырь велел подать кожаный камзол. Попробовал на разрыв и остался доволен. А вот обуви пришлось перебрать достаточно. Обычные высокие сапоги были безнадежно малы и предназначались для девок. В пору Жихарю оказались только легкие белые башмаки со шнурками Он с сомнением повертел один в руке Пощелкал подметку, вздохнул и обулся Ноге стало хорошо Годится, решил Жихарь Но торговец, как видно, решил выманить все золотые Он предложил жихрю колпак из мягкого войлока с широкими загнутыми полями И даже подвел к зеркалу, какого не было и у княгини абсурды Пока Жихарь одевался, Яртур бдительно следил за торговцем, не устроил бы какой пакости. Потом они с богатырем поменялись ролями. Принц выбрал отброшенные по братимам вареные порты, кружевную красную рубаху. «Это же бабская!» – напрасно кричал торговец. И такую же кожаную одежку, как у Жихаря. На голову ему приглянулась шапочка с большим козырьком. Жихарь понимал, что оделись они скорее не для похода, а для нарядности, и деньги кончаются. А до оружия еще не дошло, да и не было здесь оружия. Поломавшись для порядка, торговец протянул им две рукояти от ножей. Жихарь вопросительно и грозно глянул на него. «Вы дома, что ли?» – спросил торговец и нажал на какой-то выступ. Выскочило и лезвие, кратковатое. «Сойдет», – решил Жихарь. «Не нож бьет, рука!»